Эвакуация. Ее схватили за руки, за плечи, потащили за ноги. Она упала, больно ударившись лицом о холодный кафель. Кругом шевелились брезентовые мешки, еще миг назад заполненные лишь кровавым месивом из наспех собранных землетел. Оттуда торчали оголенные взрывом кости, кисти рук с перемазанными грязью и кровью украшениями, укоризной всему этому сбрендившему миру. Из мешков к ней ползли трупы, разевая перекошенные рты с вываливающимися кровавыми языками, буравя жертву стеклянными бездумными взглядами, стремясь только к одному — убить. Убить за то, что это она не смогла сохранить им жизнь. щуку обожгло болью, и она очнулась. На лицо по всему овалу легло что-то прохладное. Только теперь рената осознала вдруг, что ей смертельно не хватает кислорода. Болезненно гудела голова. Перед глазами, мешаясь с лучами фонарей, плыли красные круги. Было темно. На соседних нарах вяло трепыхалась Вика, над которой нависали широкие смазанные тени. рената не сразу поняла, что странный предмет на ее лице — это противогаз, а силуэт рядом — Иван. «Ну что?» — донесся голос из-за слепящего фонарного луча, которого не было еще миг назад. «Живы, товарищ майор, успели!» Безопасников разбудил ординатор. Толчок в мозг был значительно сильнее, чем при любой силы вмешательстве, угроза жизни психосервера. Подскочив, Иван и Роман в раз осознали всю серьезность происходившего. Воздух слабо пах кислым, и они бросились к пожарному щиту за противогазами. В кубриках и коридорах царил мрак. Импульс из затухающего сознания Ренаты привёл в чувство только их двоих. Остальные так и лежали на нарах, медленно расставаясь с жизнью. Надев противогазы и схватив по налобному фонарику с запитанных портов пожарного щита, они, что было сил, бросились обратно. Роман быстро надел противогаз каждому в кубрике, после чего, спотыкаясь, кинулся в медблок. Из курсов начальной медико-технической подготовки РИССН он помнил, что аппарат интенсивной реанимации не даст Санычу задохнуться. Некоторое время он напрямую будет насыщать кровь кислородом, но при условии, что аккумуляторы не подведут. Вбежав в медблок, Роман первым делом надел противогаз на бурова и уже следом на подопригору Обоих разобрал сухой, свистящий кашель. Не теряя драгоценного времени, Роман ринулся обратно в мужской кубрик. Павлов громко кашлял, согнувшись в позу эмбриона. Бёрд так и вовсе уже сидел на своём втором ярусе, руками вцепившись в квадратный нос противогаза, как тонувший в болоте в спасительный корень старой сгнившей уже ветлы. Трипольского, похоже, вырвало прямо в противогаз, но не снять его у него ума хватило, а вот Ганич не шевелился. В два прыжка Нечаев оказался около теолога, рывком стащил его на пол, Ловко открутил предохранительную крышку на его противогазе и выдохнул в нужное отверстие, запуская реакцию китайского воздуха. После чего трижды сильным рывком надавил ему на грудь и потянул за цепочку из нержавеющей стали, взводя пружину внутри носа противогаза. Сигнальный щелчок, и Роман снова давит на грудь, а после опять тянет за цепочку. В это время миниатюрное чудо механического компрессора втесняет кислород в оцепеневшие легкие. В экстренных условиях, когда нельзя сделать искусственное дыхание напрямую, старый добрый механизм оказывался более чем просто эффективным. Ганич слишком долго отказывался кашлять. Нечаев повторял манипуляции снова и снова, так вот запросто отпустить Святошу в лучший мир не входило в его планы. Слишком много добротных шуток в его адрес родилось за эти десять минут. В итоге Леонид Львович изъявил таки желание продолжить бренное бытие. Одновременно с глубоким свистящим вдохом он широко раскрыл глаза. Протонный генератор останавливался. Тихая агония силовой установки сопровождалась непредсказуемыми перепадами напряжения в электросети. Блок сублимации кислорода, видимо, перестал работать уже давно – Рядовые члены экспедиции не заметили этого, Буров же пребывал не в том состоянии, чтобы вообще что-либо замечать. К пяти часам утра процент кислорода в атмосфере челнока упал настолько, что началась гипоксия. Ничего в сущности страшного случись все это днем, а не глубокой ночью. Не разбуди ординатор безопасников, 11 трупами на ясной стало бы больше. В суматохе все как-то забыли про Милош. Никто не бросился к ней в изолятор, держа в руках противогаз, заряженный брикетом китайского воздуха. Когда они и вспомнили, Нечаев ощутил на себе тяжесть гневного взгляда Ренаты, будто бы он один напрочь позабыл о поврежденной. Часового около ее маленького жилища уже как несколько ночей не выставляли. Милослава, вопреки опасениям, пребывала в относительном порядке. Происходящее на челноке никаким боком не касалось маленького, замкнутого, мягкого мерка Милош. С ней самой тоже не случилось никаких перемен. Все тот же рассеянный взгляд в никуда и склоненная на бок голова. Будто прозрачная переборка отгораживала не челнок от изолятора, а изолятор от челнока. Позже Буров объяснил, что внутри вмонтированы камеры с дежурными кислородными брикетами. Замкнутый мирок Милош был своеобразным большим противогазом. Она дышала, выделяя углекислый газ. который, в свою очередь, катализировал возгонку необходимого количества кислорода. Этим же днем в кают-компании собралось экстренное совещание. Атмосфера сделалась тревожной, напряженной. Если раньше никто всерьез не задумывался о невозможности возвращения домой тем же путем, подспудно надеясь, если не на авось, то на Бурово, то теперь приходило понимание. Квантовые приемники вышли из строя. Сублиматор кислорода тоже. Ситуация складывалась не безвыходная, но не из штатных точно. Тем более, что решение покинуть челнок как бы определяло космопроходцев в заранее подготовленную колею. Они просто вынуждены были сделать то, на что их толкали. Вряд ли это кому-то нравилось. А если учесть, что колею это подготовил не кто-то даже, а что-то, кровь стыла в венах. «Нам нужно разделиться на две группы», — размышлял Нечаев. Приходилось говорить громче, иногда почти кричать. Звук в противогазах был бесконечно далек от аудиосистем заокеанских экзотел. Оставлять тут запас провианта и воды нельзя, если только закодировать. Нет смысла, — как далекий раскат грома пророкотал Буров. Роман Викторович, он протонный генератор остановил. Зачем синтетику пищи и вода? — недоумевала Вика. Может, и не нужна, — ответил Роман, — но выяснять мы не станем. — С другой стороны, мы не знаем ничего о запасах самой колонии. Плюс Карина. — Кто? — одновременно спросили чуть ли не все. — Та зловредная тварь, что спокойной жизни не даст, даже если ты ее обходишь за три девять земель. Роман прямо физически страдал. Малость неуместный каламбур точно бы оценила воля Встречаться с ней я не горю желанием. — К тому же нам не на чем вывозить запасы. «В любом случае сначала придется прогуляться к модулям за транспортными платформами. Заодно прихватим сапфиры, ведь ос на всех не хватит». «И что дальше?» «Командир», — подал голос Бёрд. Нечаев внимательно посмотрел на американца, желая угадать его настроение. Интонации голоса в противогазе сильно искажались. «Дальше мы запросим с орбиты челнок, отправим в Новосибирск майора подопригору и продолжим экспедицию». Сказав это, Роман вдруг подумал, что на Герольде, к которому принадлежали стыкованные меж собой модули, могло и не остаться челноков. В таком случае придется искать способ послать импульсы ВМ с их космического грузовика. Нечаев мысленно усмехнулся. Фрэнки вырвал из их радиопульта немного немало блок коммуникации, с помощью которого это и можно было сделать. «В модуле со мной пойдут Павлов, Трипольский и Бёрд, Иван, останешься здесь за старшего. Положение чрезвычайное, поэтому статус офицера безопасности привилегирован. Всем все ясно? от чего то простонал Павлов, то и дело поправляя противогаз. Он сидел, обхватив большую голову руками, даже фонарь свой поставил линзой в стол. Выход отложили на утро. Сон в жмущих, неудобных противогазах лучше, чем перспектива ночной прогулки по и без того не особо светлому лесу. Остаточного тока на работу переборок еще хватало. Позже их придется двигать вручную, пользуясь специальным пунктиром позов поверху и старым добрым ломиком с пожарного щита. С остановкой генератора челнок превращался в заурядный склад, причем со всеми атрибутами. Ночью температура в кубриках заметно опустилась. Оказалось, система отопления с самого начала работала на немалую мощность. И если в мужском кубрике дела обстояли очень даже сносно, то в женском сделалась откровенно зябка. Не сговариваясь, женщины сразу легли на одни нары и укрылись двойным одеялом. Утро встретило вышедшую за пределы челнока группу изумрудным рассветом, медленно набиравшимся по линии горизонта кислотных оттенков, а еще бесперебойным потоком речи из динамиков экзотел. Трипольский комментировал все, решительно все. Песок, его цвет, структуру, вес, возможное происхождение, роль в экосистеме планеты. Когда люди оказались на опушке гигантского леса, настал черед деревьев. После — лиан. Роман с обреченностью предвкушал первую встречу с апатичными аборигенами. Фарадей никому особо не обращался. Он говорил все это самому себе и сам же с собой порой вступал в полемику. Раз десять за время пути Нечаев подумывал взять, да и отрубить связь с экзотилом Трипольского. но понимал, что делать этого не стоит. Закрадывалось, правда, подозрение, что Павлов с Бёрдом именно так и поступили, причем еще на стадии обсуждения местного песка. Второй совершенно точно плевать хотел на всякие там марсианские правила. Роман обратил внимание, что показатель влажности в лесу стал необычайно низок. Всего 53%, а еще вылезшие в прошлый раз из-под песка черви как бы высохли. Тела их сделались твердыми, множественные усики со светящимися кончиками перестали шевелиться и понекли раз за три роман повторял чтобы трипольский не трогал их на четвертый сказал что прострелит ему ноги и оставит одного среди этих червей подействовало несказанно радовло что совсем не слышалось карины или ее родственников ну прям пытка какая то подумал роман в который раз приходилось вяло посмеиваться над выдуманной остротой себе поднос Даже Саныч видел ее типично армянских братцев, да и дядю с лицом не обезображенным интеллектом тоже. Иногда появление древесных клещей предвещало попискивание датчика движения. Радиус его действия среди стволов резко ограничивался, и с этим ничего не мог поделать даже Бёрд. Восторг от встречи с полупрозрачным аборигеном напрочь затмил страх оказаться одному с простреленными ногами среди малопонятных существ. Трипольский, До этого, на удивление Ловко обращавшийся с экзотелом, вдруг выдал нечто, отдаленно напоминавшее праздничный танец пигмеев. Он бросился было к мирно ползшему по стволу существу, но, видимо, эмоции и мысли настолько нашли друг на друга, что он неуклюже крутанулся и упал спиной на песок, а из динамиков донесся забавный не то кряк, не то хрюк. Павлов и Бёрд зашлись смехом. Не обращая на коллег ни малейшего внимания, Трипольский поднялся с не меньшим запалом. Нечаев подумал даже, что тот, добравшись таки до клеща, схватит его и заключит в объятия. Но Фараде остановился в полуметре и принялся внимательно разглядывать. Видимо, он решил, что времени у них предостаточно. И был очень удивлен, когда его бесцеремонно потащили за собой. Картина повторялась от раза к разу. Трипольский замечал клеща, несся к нему, и разглядывал все то время, что оставалось до приближения остальных. Нечаев вовсю жалел, что вместо Фарадея не взял Ганича. Тот бы хоть шел смирно, и не оставлял винтовку стоять у каждого второго ствола с полупрозрачным древолазом. «Они не реагируют на внешние раздражители!» Фраза Трипольского впервые за долгое время адресовалась кому-то еще, кроме него самого. «Свет, прикосновение звук — все ни почем!» И что ты думаешь? А то, что мы можем быть на них похожи. Вот мы все идем по следам соискателей, от планеты к планете. А вдруг они были на земле, среди нас, и увидели ровно то, что сейчас видим мы? Сосущих древесный сок клещей размером с бульдозер? Усмехнулся Роман. Нет, априори не способных к контакту аборигенов. До опушки добрались без происшествий. Путь был знаком. от того Нечаев ввел группу быстрее, чем в прошлый раз. Во что бы то ни стало, следовало успеть до заката. На открытом пространстве неожиданно громко запищали датчики движения, указывая цели прямо по курсу в 50 метрах. Но впереди никого не было. Разве что какие-то завихрения, то увеличивавшиеся, то уменьшавшиеся в размерах, два еле угадываемых на фоне песка смерча быстро смещались в сторону к лесу. а вскоре и вовсе пропали из виду. Программиста, отвечавшего за датчики движения ОС, Нечаев уже окрестил про себя Апотей. Только безнадежный Апотя, на его взгляд, мог так хреново реализовать столь простую и известную уже давно концепцию. По пескам прошли с осторожностью. На Г-образный взгорок взобрались не без проблем. Обходя модули, вовсю смотрели по сторонам, ожидая появления того парня. а может, кого и из его друзей. Не один же он на целой планете. Где-то должны быть и его родители, возможно, сверстники. Внутри модулей все выглядело нетронутым. Так, как оставили в прошлый раз космопроходцы. На всякий случай они быстро осмотрели всю доступную часть. Системы экзотел подтверждали безопасный для дыхания состав воздуха, фиксируя лишь небольшое снижение уровня кислорода. Трипольский не без проблем перебрался из осы в сапфир. Сначала он брезгливо осматривал скафандр, ноя, что внутри может оказаться инопланетный вирус-бактерия-платоядный грибок, но тут же начал сам себе доказывать, что первый, например, вряд ли страшен существу с иной планеты по целому ряду причин. Причины он тоже негромко озвучивал, довольно ловко влезая в отечественный скафандр. Транспортных платформ было всего две. На первый раз больше и не требовалось, но хотелось иметь запас. Павлов тоже перелез из боевого экзотела в Сапфир. Транспортеры не подключались к иностранному военному чуду, а без них сложно было вообразить эвакуацию. Нечаев подвел и зафиксировал силовые кабели платформ к скафандрам коллег. Павлов тут же перевел свои в рабочее положение. Встроенные компрессоры за считанные секунды превратили хиленькие колесики в большие и проходимые. Меж ними оставалось еще такое же количество, предусмотренное про запас. Трипольский возился дольше, а когда управился таки, опять забыл винтовку. На платформы уложили еще по два сапфира и зафиксировали их выдвижными лентами. С учетом оставшихся в строю, О схватало на всех. Еще бы выдумать, как впихнуть в скафандр Милош. Обратный путь также не принес неприятностей. Окаменевшие черви столбами стояли на тех же местах. Транспортеры прекрасно справлялись с ландшафтом Ясной. Впрочем, в этом отношении ей было далеко до того же Таганрога, не говоря уже про Анубис. На последнем все без исключения платформы вышли из строя чуть ли не в первые два месяца. А еще складывалось впечатление, что многоногая тварь попросту покинула ближайшую округу. Хотелось надеяться, что это так, что ее никто не съел. Вскоре прямо по курсу показался родной челнок. С подъемом возникла немалая проблема. Транспортеры жали свой максимум, а коварный песок так и тек под ними бесконечным потоком, оставляя их на месте. Пришлось значительно снижать давление в колесах, чтобы увеличить площадь соприкосновения с поверхностью. И взбираться на самых малых оборотах. Только так, да и то не без труда, удалось подняться с запасными сапфирами на взгорок. К сборам приступили безотлагательно, решили не оставаться в обесточенном челноке. К моменту возвращения группы на складе уже собрали внушительных размеров куб из плотно составленных герметичных ящиков, в которые упаковали провиант, кислородные брикеты, медикаменты, некоторое ручное оружие, в общем, все, что понадобится в первые часы пребывания на новом месте. Александру Александровичу становилось хуже. Об этом осторожно сообщила Вика. «Неостерон делал свое дело. Известкование кожных покровов и некроз под ними не то что не прогрессировал, Он даже на уже пораженных участках пребывал в одной стадии. Ухудшалось моральное состояние бывшего командира, причем медик не связывал это даже с предстоящей ампутацией. Он был раздавлен, отвечал односложно, почти не ел, мало пил. Дело еще не дошло до Милош, а проблемы со скафандрами уже возникли. Буров попросту не помещался в осу, не входил в нее по росту, а сапфир не имел особенности экзотела. В нем не задумывалось движение конечностей без усилий со стороны оператора, только за счет нейроимпульсов. Он являлся классическим скафандром, лишь с небольшими экстренными усилителями мышечной тяги. Для определенных случаев, когда, скажем, нужно убрать с дороги тяжелый объект. В конечном итоге инженер рассердился и сказал, что пойдет сам. В сапфире, понятное дело. Подопри гору тоже уложили в отечественный скафандр. Он снова пребывал в медикаментозном сне. на сей раз неглубоком, Вика сочла это необходимым. Роман бы поспорил, но после драки, как известно. Когда дошла очередь до Милош, время уже поджимало. Буров вообще высказался за то, чтобы оставить ее тут, и если и забирать, то разве что по возвращении за следующей партией провизии. Нечаев ожидал от него куда более радикального предложения. Хотя остаться тут в одиночестве для девушки было бы равнозначным гибели. В первую же ночь Она почти наверняка замерзла бы. Милослава удивила всех. Она не сопротивлялась, не дралась, брызгая пенистой слюной, чего от нее ожидали. Наоборот, спокойно позволила поместить себя в сапфир. — А что будет, если поврежденную определить в экзотело, управляемое через нейроинтерфейс? — В АСУ! — вдруг спросил Трипольский, помогая укладывать Милош на платформу рядом с подопригорой. — То же, что и с тобой! — Если я замкну у твоего скафандра проводку, — ответил Нечаев, — будет весело, но только не тебе. Похоже, Милославу все же переоценили. В какой-то момент она наотрез отказалась ложиться, вся вытянулась в струну, прижимая руки по швам. Спустя минуту безрезультатной борьбы решили. Пусть идет так. На всякий случай ее прицепили карабином к нагруженной контейнерами платформе, выбрав для этого трос покороче. Вскоре... Тридцать третья экспедиция в полном составе ступила на поверхность ясной. Если накануне четверых ее членов встречал изумрудным рассвет, то теперь над окрасившимися фиолетовыми кронами пылал ядовито-зелеными росчерками расплывающийся в мареве закат. «Красиво!» — с придыханием произнесла рената и тут же в голос прокричала «Боже, как же тут красиво!» «Выдвигаемся!» — скомандовал Нечаев. Сам командир Иванов, Ганич, Павлов и Бёрд, держа наперевес полуавтоматические крупнокалиберные винтовки, взяли остальных в кольцо. Трипольский тащил платформу, нагруженную всем необходимым. Около него, исправно поспевая за общим темпом, шел Буров. Ни звука не донеслось с его стороны. Платформу с подопри горой подключили к Сапфиру Грау. Отчего-то она ехала с меньшей тягой, хоть и было на ней несравнимо меньше веса. А рядом с викторией Держалась Рената, то и дело оборачиваясь на подтягиваемую тросом семенящую Милошь. Всем сердцем надеялся Нечаев, что день в целом окажется к ним благосклонным. Но не тут-то было. Космопроходцы и ста метров не отошли от подножья песчаного холма, как Трипольского вдруг резко дернуло назад. Одновременно матом выругался замыкавший процессию Иванов, перед милош по этому же месту приспокойно прошли фарадей и буров милослава же абсолютно беззвучно провалилась как в свое время павлов благо что она была пристегнута к транспортеру иначе все инцидент задержал группу не меньше чем на 10 минут все то время что ее вытаскивали милослава хранила молчание и не шевелилась неясова даже забеспокоилась а не потеряла ли она сознание но оказалось нет не потеряла. Как только она очутилась на более или менее твердой поверхности, тут же встала на ноги. На опушке из динамиков полился поток — смесь женских восторгов от увиденного и спешных предположений объяснений Фарадея. Нечаев прекратил балаган одним емким словом. Становилось темнее, и из редких прогалин в кронах прекращал лица дневной свет. Как ни кичился, буров, а силы вскоре начали покидать его. Лечь на транспортер рядом со спящим подопригорой его уговорила Рената, и темп ходьбы возрос. На четырежды хожаной тропе ничего не менялось, если не считать червей, что вылезли еще в первый раз. Два раза попались белые опустошенные клещи. Все указывало на то, что еще утром они ползали по стволам, вызывая восторги юного ученого. Это был плохой знак. У одного из них Грау отломила ходовую лапу и бросила на перетянутые лентами контейнеры. Сначала послышались щелчки. Нечаев успел выкрикнуть только пару слов, как вокруг уже стоял оглушительный треск, словно от десятка связок новогодних петард. Осы тут же ощетинились винтовками в пронизываемый фонарями мрак леса. Прямо перед Ивановым громко лопнул окоченевший червяк, оставив после себя густой белый пар. Один за одним лопались остальные столбы, устилая все вокруг медленно вздымавшимся покрывалом. Показатель влажности за какие-то секунды уперся в максимальные сто процентов, а уже через минуту видимость стала нулевой. Вика с трудом могла разглядеть Ренату в полутора метрах от себя. Некоторое время группа стояла неподвижно. Кто-то, не сдерживаясь, тихо бронился. Надежда, что туман хоть чуточку рассеется, все же была, пусть и призрачная, но туман только крепчал. Космопроходцы в какой-то момент ощутили, как ординатор кого-то успокоил. Это и послужило своего рода сигналом — ждать нечего. не Нечаев, целиком доверяясь навигационной системе экзотела, повел за собой остальных. Вскоре выключили все фонари, толку от них все равно не было. Шедшие свиньей боевые комплексы служили ориентирами тем, кто находился в сапфирах, которые не оборудовались системами автопилотов. Оттого по бокам к Трипольскому играу приблизились Бёрд и Павлов, то и дело подтягивая или наоборот, чуть отталкивая их. Голос Нечаева, время от времени отчитывавшего вслух расстояние до цели, стал для многих связующий с привычным миром ниточкой. Абсолютная тьма, в которой оказались люди и были вынуждены спотыкаясь и даже падая идти, довила на них со всех сторон и иной раз чудилось вполне осязаемой или же этот чертов туман продолжал густеть в осох ощущения тоже были не изприятных одно дело когда ты не прикладываешь к перемещению физических усилий при том в виде и контролируя но совсем другое когда экзотела полностью владеет тобой пусть и мнимо с твоего же дозволения за время пути космопроходцы еще дважды ощутили как координатор вмешался в чей-то эмоциональный фон. Роман случайно глянул на показатель температуры внешней среды и немало удивился. При минус пяти туман по какой-то причине не выпадал снегом. Густел, да, но не кристаллизовывался. Это говорило о том, что состоял он не из воды. «Двести метров!» — озвучил он и услышал в ответ радостное оживление в локальном эфире. «Включим-ка фонари!» Первые минуты ничего не менялось. Туман стоял стеной. Но чем ближе космопроходцы подходили к опушке, тем менее густым и непроглядным он становился. Вскоре Вика разглядела Ренату и бодро ей помахала. Позади оставался холодный, слепой путь с ухабами, падениями и ползущим по пятам страхом. «Товарищ майор!» — тревожно окликнул Иванов. Оставляя карабином слабую бороздку, Короткой синтетической змейкой по песку волочился трос, которым была зацеплена Милош.